Глава вторая. Через две недели. Добравшись до тропы, ведущей к пику Осо, шериф Гомер Уотс остановился, снял с седельного рожка флягу и сделал глоток воды. Вид с тропы открывался такой, что дух захватывало. Поросшие кедрами склоны спускались, к раскинувшейся далеко внизу пустыни. Наступивший сентябрь добавил приятной свежести в горный воздух, благоухающий сосновой хвоей. Давненько Гомер Уоттс не брал выходных, а тут еще день, как по заказу, выдался погожий. Но просто подарок свыше. Уоттс ласково похлопал по шее своего коня Чако, а флягу обратно и легонько стукнул лошадь пятками по бокам. Чако не спеша двинулся вперед, поднимаясь по тропе к верховьям ручья Никскрик. Уоттс взял с собой все, что нужно для спокойного дня на рыбалке. Бамбуковый спиннинг в алюминиевом тубусе, коробку для наживки с мухами и личинками, корзину для улова, нож, компас, обед, флягу с виски и старую пару дедовых кольтов-миротворец в таких же древних кобурах Он медленно ехал по тропе, сквозь тени солнца, мимо зарослей желтой сосны и цветочных полян, убаюкиваемой мягким покачиванием в седле. На горном уступе лесистая местность сменилась широким лугом, на дальней стороне которого паслись три чернохвостых оленя, самец и две самки. Внезапное появление Уотса напугало животных, и они кинулись прочь. Он остановился и проводил их взглядом. Пересекая луг, шериф заметил слева от себя облачко дыма в предгорьях на плато, раскинувшемся у подножья гор. Он снова остановил коня, достал бинокль, и навел его на подозрительное место. Время года сейчас засушливое, и пожар может стать катастрофическим. Но, поглядев в окуляры, Уотс убедился, что это вовсе не дым, а беспорядочные облака песочной пыли, поднятые какой-то деятельностью на плато. Шериф хорошо знал это место. Там располагался заброшенный шахтерский лагерь под названием Хайлонсам, один из самых изолированных и нетронутых городов-призраков на юго-западе. Но ну и как это понимать? Кто-то явно что-то затеял, и, судя по размеру облаков, что-то нехорошее. Уотс замер в нерешительности. Если повернуть направо, тропа приведет его к ручью Никскрик, где его ждет спокойный денек с удочкой на берегу журчащего ручья, в глубоких заводях и омутах которого мелькает радужная форель. А поехав налево, Уотс спустится к Хайлонсаму и, как пить дать нарвется на крупные неприятности». «Вот черт!» — подумал Уотс, медленно разворачивая лошадь влево. Местность круто уходила вниз. Тропа петляла вдоль хребта Голд Ридж. Постепенно высокогорные сосны сменились можжевельником. Уотс обогнул склон хребта, и перед ним раскинулся город-призрак, представлявший собой россыпь старых строений из кирпича-сырца и камня на краю плато. Уотс остановил коня и снова достал бинокль. Его подозрения подтвердились. но «Ну, точно, черный копатель». Мужчина лопатой выгребал песок из подвала разрушенного дома, рядом был припаркован пикап. У шерифа кровь застучала в ушах. Он знал хайлонсом как свои пять пальцев. Отец с детства брал его с собой в походы. Этот отдаленный город-призрак, о котором мало кто слышал, избежал разграбления и вандализма, затронувших большинство опустевших старательских городков штата. Конечно, время от времени здесь хулиганили пьяные подростки, на выходные приезжавшие из Сокорро побродить по горам, но серьезных инцидентов в Хайлонсоме не случалось. Это место даже не упоминалось ни в одном из путеводителей по городам-призракам Нью-Мексико. Еще бы, попробую сюда доберись. Но вот какой-то сукин сын задумал здесь поживиться. вот съехал с тропы и двинулся дальше, укрываясь среди кедров. Он хотел схватить черного копателя и поэтому не мог допустить, чтобы тот заметил шерифа и сбежал. Вообще-то вся эта территория была в ведении бюро по управлению земельными ресурсами, а следовательно не входила в юрисдикцию Уотса, однако он, как избранный шериф округа Сокорро, имел полное право арестовать этого гаденыша и передать его полиции бюро. Через некоторое время склон выровнялся. Пустив лошадь легким шагом, Уоттс выехал на открытое место на окраине города. Черного копателя оттуда не было видно. Дальнюю часть плато загораживали здания. Уоттс направил лошадь по улочкам города, стараясь не попадаться преступнику на глаза. В разваленных домов неустанно шумел ветер, мимо пронеслось перекати поле, не дать не взять сцены из вестерна. Подъехав ближе, Уоттс хорошо разглядел пикап. Он узнал этот старый форт, Машина принадлежала Пику Риверсу. Значит, Пик Риверс. Вот уж кого вот не ожидал здесь встретить. Когда-то Риверс был нахальным мелким дерьмом, употреблял метамфетамин и приторговывал антиквариатом, чтобы раздобыть денег на свое пристрастие. Но года два назад Риверс взялся за ум. Короткая отсидка в тюрьме его здорово напугала. И с тех пор не был замечен ни в каких правонарушениях. Добравшись до дальнего конца города, Уотс остановил Чако за домом, спешился и привязал по воде к деревянному столбику ограды. Он снова похлопал коня по шее и бормочал ласковые слова. Чуть помедлив, снял с седельного рожка обе кобуры, достал оружие, убедился, что оба револьвера заряжены, убрал их обратно в кобуры и пристегнул к поясу. «Береженого Бог бережет!» Риверс был из тех, кто любит держать оружие на виду и свой Смит Вессон с L-образной рамой носил исключительно на бедре. Уоттс вышел из-за угла и окинул взглядом здание, в подвале которого копал Риверс. Двухэтажный дом из кирпича-сырца стоял на отшибе, верхний этаж почти полностью обвалился. Мужчина работал лопатой в подвале, выбрасывая песок в разбитое окно. Надо сказать, трудился он усердно. «Интересно, что он там нашел?» подумал Уоттс. Шериф медленно приблизился к дому, положив руку на рукояти револьвера на левом бедре. Риверс явно что-то обнаружил. Он наклонился и стал копать осторожнее. Наконец он встал на колени и принялся разгребать землю и пыль руками. Он был целиком поглощен своим занятием, к тому же подвал был окутан пылью, и Риверс даже не заметил, что сзади к нему подбирается вотс Шериф остановился у входа в подвал, откуда ему был отлично виден трудолюбивый преступник, и окликнул его. «Риверс!» Мужчина застыл, стоя на коленях спиной к Уотсу. «Это я, шериф Уотс. Выходи с поднятыми руками. но ну уже Тот не двинулся с места. «Оглох ты, что ли? Подними руки!» Не оборачиваясь, Риверс подчинился. «Я вас слышу, шериф!» произнес он. «Ну, раз слышишь, вылезай оттуда». «Иду». Риверс начал вставать, но вдруг опустил руки и резко развернулся. Сжимая револьвер обеими руками, он целился прямо в Уотса. Шериф выхватил кольт, и в этот самый момент Смит Вессон Риверса грохнул так, будто прогремел пушечный залп.